Глава 5. Безрезультатно пыталась вылезти из грязевой жижи самостоятельно, постоянно поскальзываясь и вновь погружаясь в эту отвратительную гадость, попутно желая про себя Викторану всяческих кар, что заметно уменьшило безудержную злобу, направленную исключительно на него. Мои помощнички подоспели только спустя минут десять, когда уже окончательно выдохлась. Но тут Перед их носом резко просвистела летающая платформа, и на меня, довольно улыбаясь, уставилась зеленоволосая и зеленоглазая красотка с косами до пят. Девушка протянула руку и дружелюбно произнесла: Давай помогу! Ответила ей усталой улыбкой и с радостью приняла предложенную помощь. Платформа резко взмыла вверх, вытягивая меня из трясины, и на несколько секунд оказалась в воздухе, держась за ее край, И чувствуя, как с меня стекают грязевые ошметки, после чего мое неимоверно уставшее тело осторожно опустили на песок. Я, кстати, Софра. Представилась зеленоволоска, вытирая измазанную мной руку белоснежным носовым платком. С планеты Цебер. Лиза Земли. Ответила бесполезно стараясь рукавом кабинезона очистить лицо от грязи и кидая злые взгляды в сторону замершего немного в отдалении Сереги. который не очень-то поторопился спасти меня из неловкой ситуации, в которую угодила благодаря Викторану. Да лучше бы я сразу упала, чем он при таком скоплении народа в очередной раз показал свое расположение. «Да уж, наслышана о тебе», – усмехнулась она, тряхнув головой, отчего косы послушно завернулись вокруг ее талии, словно были живыми существами. «Про тебя все только и говорят с тех пор, как ты с императором ушла с приема». «Это произошло не по моему желанию», – буркнула, поднимаясь на ноги. «Да в случае такого пристального внимания твои желания вряд ли будут учитываться», – хохотнула Софра. «Давай, до душа подброшу, тут недалеко». Согласно кивнула и запрыгнула на самый край платформы, стараясь не испачкать свою новую знакомую. «Лиза, ты куда?» – выкрикнул Серега, когда мы пронеслись над его головой. на что только показала ему средний палец. Вот даже не собираюсь теперь говорить с ним, с предателем, по милости которого так долго барахталась в грязи на потеху многочисленной публики. Девушка, сделав небольшой крюк, приземлилась на противоположном краю песчаной площади рядом с небольшими квадратными кабинами металлического цвета. «Тебе туда!» «Я что, прямо здесь купаться буду?» недоверчиво уставилась в ее сторону. собираясь попросить отвезти меня во дворец. «Ага, там еще сушилка есть. Через пять минут как новенькая будешь». Ее косы неожиданно поползли в мою сторону, словно толстые зеленые змеи, заставив взвизгнуть и стремительно соскочить с платформы. «Ты чего их пугаешь?» – недовольно засопела Софра. «Они с тобой всего лишь познакомиться хотели». «Ты это, извини». Промямлила, все еще не отрывая от ее волос взгляда. И точно живые оказались. Поразительно. Впрочем, как и все вокруг. Я к такому не привыкла. Земля все же закрытая планета, а у нас ничего подобного не бывает. Ладно, принято. Махнула она рукой и добавила. Ну что, девочки, полетаем еще немного? Косы переплелись между собой и удобно устроились на ее плечах. заставив просто глаза выпучить от подобного чуда. И как только Софра скрылась из вида, я, стараясь не обращать внимания на насмешливые взгляды охранников, которых явно позабавил мой вид, отправилась в душевую кабину. Множество кнопок заставило слегка растеряться, затем решила, что буду нажимать на все по очереди. Таким образом в итоге и определю, как тут все работает. Ведь наверняка мне сюда не в последний раз придется заходить с моей-то физической подготовкой. Первая кнопка оказалась той самой сушилкой, о которой говорила новая знакомая. И в одну секунду меня обдало такой горячей стройю воздуха, что грязь моментально высохла, покрыв тело толстой коркой, больно стянувшей кожу. Быстрее нажала на другую, и на голову хлынула ледяная вода, заставив завизжать от неожиданности. Тресующимися от холода руками принялась давить на все подряд, желая избавиться от холодных обжигающих струй. Откуда-то на голову налился шампунь, а вода стала заметно теплее. Как могла быстро помыла волосы и комбинезон прямо на себе, облегающий, словно вторая кожа, и как ни странно, не пропустивший сквозь ткань ни воду, ни грязевую жижу. Сушилка довершила дело и вскоре уже вышла опять на улицу. Удрученно подумав, что мои неприятности только начинаются. Возле кабины уже ждал Серёга. «Лиз, да на меня ты за что разозлилась?» – воскликнул он, заглядывая в мое недовольное лицо. «Где-то ты очень быстро, майор, а где-то тащишься, как улитка». Прошипела, проходя мимо, и решительно направилась прямиком к канатам, чтобы закончить начатое, даже если вновь придется упасть. «Ну, прости, меня Сантр задержал». Он дал приборчик небольшой и объяснил, как еду на яды проверять. «Какие еще яды?» Прохрипела вмиг севшим голосом и обернулась к сопровождающему, забыв напрочь про всю тренировку и все обиды. «Те, с помощью которых тебя попытаются отправить на тот свет». Устало проговорил он, проведя рукой по волосам, и тут же сморщился. вспомнив об укороченной моими стараниями макушке. «Знаешь, наверное, я несколько дней вполне смогу и без еды обойтись». «Не бойся, с такой чудо-техникой тебе ничего не угрожает», усмехнулся Серега, демонстрируя очередную прямоугольную коробочку с двумя беленькими кнопками. «Кому же так понадобилась моя смерть?» произнесла, стараясь сдержать нервную дрожь, так как страх больно сдавил сердце. «А вот это, я очень надеюсь, служба безопасности скоро выяснит». Задумчиво проговорил он, приобнимая за плечи и притягивая к себе. «А пока пошли на завтрак, после будешь учиться держать равновесие на узком бревне». Сантра сказал, что это пригодится, а мы будем безоговорочно выполнять все его указания, которые наверняка велел отдавать император, лично заинтересованный в том, чтобы с тобой ничего плохого не случилось. Ненавижу этого напыщенного индюка. Знаешь, мне он тоже что-то не нравится. Криво ухмыльнулся мужчина и подтолкнул в сторону небольшого навеса, где можно было перекусить, не покидая площадки. Что за девочка тебе помогла? Спросил он, сгружая на поднос тарелки со странной синего цвета кашей, яичницей с ярко-оранжевыми желтками и печеными румяными булочками. Затем... Водрузил чашку с коричневой жижей, по запаху напоминающей какао, и прошел к круглому высокому столику. Софра с планеты Цебер ответила, решив ограничиться лишь одной булочкой и стаканом воды. Не слышала такой, а она очень интересный экземпляр. Да, особенно ее косы, согласилась, поморщившись при воспоминании о живых волосах, имеющих свое собственное мнение. Сережа в это время, нажав на одну из кнопок, водил над нашими тарелками коробочкой, полностью сосредоточившись на этом процессе. И только после того, как все досконально проверил, взялся за ложку. «Налетай, все чисто!» «А ты заметил, как возле меня император оказался?» – спросила, так как его неожиданное и стремительное появление до сих пор оставалось загадкой. «Вообще-то нет, меня как раз Сандр отлег. А что?» «Да так, ничего!» Отмахнулась от него, решив не напрягать своими опасениями и подозрениями, вгрызаясь во вкуснейший пирожок со сладким джемом. Такое я, пожалуй, еще один съем с удовольствием!» «Лиз!» – протянул Сергей. «Предлагаю тебе сегодня вечером по саду прогуляться!» «Забыл разве, что я на ужин с императором вынуждена идти?» «Так после того, как он тебя в грязь швырнул, думал, что все отменилось, Грустно прошептал он, вмиг мрачнее. Ладно, да доедай, скорее, и пошли. Поторопила его, так как время уходило, а я так ничему полезному и не научилась. И вот, когда он основательно подкрепился, мы подошли к тоненькому бревну, расположенному в нескольких метрах от земли, возле которого нас поджидал Сантор. Лысые мужчины в балахонах таскали сюда тяжелые маты, ровными рядами укладывая вплотную друг к другу. «А это что здесь происходит?» – спросил Сережа, глядя, как один из слуг резво забрался на бревно и сиганул оттуда прямо на матрасы. «Ощутимо! еще один слой необходим!» – громогласно возвестил он, потирая ушибленный зад, и слуги начали вновь свою нелегкую работу, словно муравьи, принявшись из небольшой ниши таскать на своих головах маты, выкладывая им второй слой. «Приказ императора обезопасить жизнь и здоровье Лизы», ответил Сантер, старательно не обращая внимания на наши вытянутые от удивления лица. «Смотрю, он вплотную за тебя взялся», констатировал генерал-майор, недовольно поджав губы. «Мне же от происходящего безумия просто хотелось хохотать в голос, особенно когда уже другой мужчина прыгнул вниз и, мягко приземлившись, с поклоном доложил, что теперь Я могу тренироваться на бревне. «Включи свой лазерный меч и попробуй одновременно продвигаться вперед и пытаться нанести им удар», – велел Сантер, в то время как Сережа выпустил лазер из рукояти. Я недоверчиво посмотрела на тонюсенькое бревнышко шириной не более двух-трех сантиметров и покачала головой. «Прежде дайте просто по нему пройдусь». Мужчины согласились. и я осторожно ступила на его поверхность, разведя руки в стороны. Ну, что сказать, прежде чем я рискнула взять в руки меч, прошло не менее двух часов. За это время я истратила последние нервные клетки и остатки сил, которые стремительно таяли с каждой секундой. Казалось, что дрожавшее от напряжения тело просто больше не подвластно моему разуму и живет своей отдельной жизнью, как, к примеру, косы софры. Но мучители, не обращая внимания на мои стенания и об усталости, раз за разом заставляли подниматься с матов и вновь пытаться пройти по длинному грёбаному бревну, которое уже ненавидела всей душой. Когда под их довольными взглядами несколько раз прошла туда и обратно, ни разу не свалившись, то мне вручили меч, и я попыталась сделать небольшой выпад, учтя все указания мужчин. Получилось откровенно плохо, и теперь меня опустили на песок и заставили выучить пару приемов. Как лучше и быстрее нанести удар мечом в грудь противника, хотя даже не представляла, как подобное смогу решиться сделать и покалечить чью-то жизнь. Потом вновь было бревно, потом вновь уроки владения мечом, и так чередовалось вплоть до того, как не стало опускаться солнце, и на нас не посыпались чудесные сверкающие искры. Только тогда Сантра откланялся, сказав, что завтра обязательно поможет в моем обучении управлять летающей платформой, и мы направились обратно во дворец. Еле волоча ноги и опираясь на руку Сережи, не в силах вымолвить ни слова и больше не обращая внимания на опьяняющую красоту планеты, только и думала, как добраться до кровати. И предстоящий ужин в компании Викторана виделся просто полнейшим издевательством над моим дико уставшим телом, которое требовало длительного сна. Как только переступила порог спальни, со вздохом облегчения рухнуло в первое попавшееся кресло, прикрыв вейки. — Мне надо за своими вещами сходить, скоро вернусь, — сказал генерал-майор и исчез за дверью. Кажется, как только он вышел, я моментально провалилась в сон, из сладкого плена которого Вывело тихое покашливание. Мутным взором уставилась на очередного лысого рабованца в сером свободном одеянии. Добрый вечер, вея Лиза, я ваш слуга фрыкар. У меня для вас небольшой подарок от императора. Потрясенно уставилась на белоснежное шелковое платье с множеством разрезов, расшитое сверкающими камушками. Просто прелесть, к нему еще и серебристые сандали полагались. Великий желает вас видеть в этом наряде во время ужина. С поклоном произнес слуга. Он через час состоится, так что вам пора начать собираться. Великий не выносит опозданий. Ах, он желает! Зло процедило себе под нос, вспоминая, как Викторан скинул меня в грязь. Ах, он не выносит! Ну-ну! Недобро усмехнулась и попросила Фрекара. Нет, ну что у них здесь за чудные имена? оставить меня. Вот совершенно не собиралась наряжаться ради этого узурпатора. Разве только комбинезончик чистенький переодену, а то этот пропылился весь после напряженного дня, самой неприятно. С этими мыслями отправилась в душ, а когда разморенная горячей водой и прикрыв от наслаждения веки вернулась обратно в спальню, завернутая лишь в полотенце, то даже не глядя по сторонам, прошлепала прямо к гардеробу за чистым бельем. Напевая веселенькую песню, скинула с себя полотенце и потянулась за бюстиком. Сейчас про себя очень сожалею, что не смогу в такое необыкновенно прекрасное платье нарядиться. Но и идти на поводу у Викторана не собиралась, который хотел подле себя видеть разряженную куклу. И ему всё равно было ее мнение и желание. — А у тебя ничего, попка, аппетитная! — протянул Серега. заставив взвизгнуть и мигом закрыться первый попавшийся под руку вещью, полупрозрачной белой майкой. «А ну, отвернись!» – выкрикнула, запрыгивая за дверцу гардероба, но наглец уже успел все как следует разглядеть, отчего горячий румянец залил в щеки. «Ни за что!» – протянул он, развалившись на моей кровати и заложив руки за голову. «А ты впереди мне очень даже понравилась!» Может, перед тем, как к императору отправишься, мы с тобой любовью займемся? А, Лис? Не пойму, ты просто идиот? Или решил таким образом с жизнью проститься, чтобы не лицезреть, как я проиграю на этих играх? Да ты и мухи не обидишь, рассмеялся мужчина, занимая вертикальное положение и голодным взглядом впиваясь в мое лицо. Не говоря уж обо мне. Знаешь... После сегодняшнего дня я поменял свое мнение и уже готова кого-нибудь убить прямо сейчас. Зло процедила, торопливо натягивая трусики и застегивая бюстик. Ладно, ладно, сдаюсь и отворачиваюсь, грозно Елизавета. Поднял руки вверх Серёжа и отвернулся. И вообще, ты что это в моей кровати забыл, а? Мы же договаривались, что я в ней сплю одна. Думал, вдруг ты передумала. Усмехнулся он, а я в это время уже застегивала молнию на комбинезоне. «А откуда у тебя такое платье?» «Император, чтоб ему пусто было», — преподнес. Процедила, стягивая волосы на затылке в строгий пучок. «Все, можешь поворачиваться». «А ты, я смотрю, решила поперек его воли пойти и явиться на ужин в этом костюме». «Пусть знает, что я не собираюсь потакать его желанием», — уперла руки в бока, гневно сверкая глазами. Тут раздался тихий стук в дверь, и на пороге появился с поклоном фрекар. «Великий ожидает вас, Виа Лиза, пройдемте!» «А я еще не готова!» – ответила, пряча улыбку, в то время как слуга застыл на месте, удивленно хлопая глазами, а затем в панике затрясся, рухнув на колени и бухнувшись лбом о пол. «Умоляю, Вие, не заставляйте его ждать! Он же разгневается на вас!» чуть не зарадал рабованец вы будете наказаны и я заодно с вами что не уговорил явиться перед его очи в нужный час да что он за зверь такой что всю прислугу запугал зло выкрикнула и подбежала к мужчине помогая ему подняться с колен пошли уже а не то тебе и вправду из за меня еще влетит послала в миг помрачневшему сергею улыбку И скрипя сердце, отправилась на императорский ужин, собираясь немедленно выяснить, чем так этот великий людей стращает, что они боятся даже малейшего проступка.